Глава семнадцатая. Роб помолвлен. Сланы, той девушкой с вечеринки, помолвлен, как и сказал мне. У меня внутри все странно дрожит. Я как будто выпила кислоты. Так больно и сжется. Ревностью. Только этого мне не хватало. Я старалась отвлечься на что угодно. Вожусь с модной, дорогой камерой. Изучаю маршрут до места занятий. Мартин записал меня на вечерний курс. Я благодарна ему за заботу. На мгновение на душе стало тепло и приятно. Мне еще никогда не делали таких дорогих подарков. Я надеялась, что Мартин сделал этот подарок от всего сердца, а не потому, что хочет подкупить меня или заткнуть мне рот. Завибрировал мой телефон. Это была Сью. — Кэс, у меня отличная новость. Сможешь выйти на работу завтра? — выпалила она. — Ого, так быстро! Я очень рада. Конечно, смогу, Сью. Тебя, разумеется, еще не приняли на работу. Всего лишь хотят посмотреть. «Справляешься ли ты?» — предупредила Сью. Но мне так радостно, что я едва не прыгала на кровати, как маленькая девочка. Работа означала то, что я буду самостоятельной и смогу не зависеть от пирсмана. Я была так рада, что не сразу услышала легкий стук в окно. Потом я подпрыгнула, но уже не от радости. Неужели это опять роб? О, Боже! Теперь я запирала окно и занавешивала его жалюзи, чтобы он не залез ко мне без моего согласия. Стук повторился. Я осторожно подошла к окну, сдвинув желези в сторону. Роб стоял внизу дома, почти на том же самом месте, где совсем недавно сосался со своей невестой. Увидев меня, Роб махнул рукой, показывая, чтобы я открыла окно. Я отрицательно покачала головой. Старший брат чертыхнулся и достал телефон, начав звонить мне. Я не стала отвечать. Меньше чем через минуту мне пришло сообщение. «Роб, ответ немедленно». Или тебя от меня не спасет ни одна дверь, ни одно окно, ни одна церковь?» Это было очень самонадеянно, но в духе безумного Роба, каким я узнала его на вечеринке, я поколебалась, написав ответное сообщение «Я». «Не спасет даже церковь? мне ж себя дьяволом!» Я видела, как Роб прочитал мое сообщение и усмехнулся, а потом он задрал рубашку, проведя большим пальцем по низу своего живота. Мой пульс участился. Я четко представила себе его татуировку. А отпуст — все бесы здесь. По моей коже прибежалось торнадо мурашек, и резко стало очень жарко. Этот парень действовал на меня чересчур возбуждающе. Роб снова начал звонить. На этот раз я ответила ему. «Чего тебе, Роберт Пирсман?» В трубке раздался низкий, хрипловатый мужской смех. «Я едва не застонала. Он просто ходячий секс. Очень официально, Кассандра Уилсон». «Как тебе семейный ужин?» Я заскрипела зубами. «Он издевается? Нарочно?» «Прекрасно! Ваши повара чудесно готовят!» «Да неужели, Кэс? А вот я не уверен, что ты попробовала что-то еще, кроме сраного латука!» Внезапно зло бросил Рок. «Почему ты не ешь, младшая сестренка?» «Не всегда есть аппетит, старший братец!» В тон ему ответила я. «Ха! Так я и думал!» «Что ж!» Вздохнул Рок. «Мне придется взяться за твое воспитание!» Очень плотно взяться. Я сглотнула и прижалась лбом к холодному стеклу. Не понимаю, о чем ты, брат. Спускайся немедленно. Я намерен тебя накормить. На заднем дворе установлен столик и студия. Говорят, на свежем воздухе появляется хороший аппетит. Я рассмеялась. И ты решил, что я выйду? Уверен. Извини, но... Нет, это ты меня извини, перебил меня Роб. Я по-свински вел себя. Не по-родственному. Поверь. «Я шокирован, не меньше тебя. Но я забыл о том, что тебе приходится гораздо тяжелее. Ты в незнакомом городе, и у тебя тяжело больна мама». Роб перевел дыхание, продолжив. «Отец всегда учил меня быть отзывчивым, но, похоже, я забыл об этом». Я пробубнила себе под нос пару слов о том, какой иногда отзывчивый у него отец. «Я хочу все исправить». «Что?» – спросила я дрожащим голосом. «Да», – уверенно заявил Роб. Я не хочу с тобой воевать. Давай начнем наше общение с нового чистого листа. Я должен позаботиться о тебе, как брат». «Как брат», – эхом повторила, «я понимаю, как безумно надеялась услышать что-то другое». «Да, я хочу посидеть с тобой по-семейному. Уверен, что нормальное общение пойдет тебе на пользу. На пользу всем нам. Ситуация в семье и без того непростая. Не хотелось бы осложнять ее еще больше». Я удивленно отодвинула телефон от уха и протерла кулачком глаза. «С Робом ли я разговариваю?» «Я могу быть не засранцем, Кэс. Хриплым голосом выдохнул он в трубку. «Я жду тебя!» Роб отключился, но он смотрит в окно, задрав красивое лицо. Он смотрит прямо на меня, гипнотизируя своим взглядом. Он ждет, что я спущусь к нему. И я безумно хочу и боюсь этого. Я боюсь себя рядом с ним». Помедлив, в итоге переоделась в джинсы и свитшот с небольшим вырезом. Набросила на плечи толстовку и скрутила хвост на затылке, скрепляя его деревянной спицей. Немного нервно оглядела себя в зеркале, надеясь, что выгляжу непровокационно. Но потом усмехнулась. Роб помолвил. Он сам только что сказал мне, что намерен посидеть по семейному. Так что не стоит выдумывать себе ничего такого, Кэс. Роб ждал меня на заднем дворе. Он одобрительно показал мне большой палец. Трусишка решила выйти. Почти сразу же он спрятал свою усмешку, кивнул в сторону столика из плетеного ротанга. — Садись. Он мгновенно оставил меня наедине со своими мыслями. Брат вернулся через несколько минут, неся корзину для пикника. Под моим удивленным взглядом Роб начал выкладывать еду на столик. Я следила за его сильными длинными пальцами и крепкими запястьями. Все, к чему он прикасался, теперь кажется особенным и невероятно желанным. В довершении всего Роб поставил на середину стола небольшой переносной фонарь, включая его. Ужин подан, сестренка. Приятного аппетита. Я осторожно взялась за вилку. Уверен, что я все съем. Свяжу, если не осилишь хотя бы половину. Внезапно севшим голосом пообещал Роб, ставя локти на стол. Он уперся подбородком в свои кулаки, наблюдая за тем, как я ем. Мне казалось, что каждый его взгляд был полон тайного смысла и желания. Я совершенно точно больна им и везде чувствую сексуальный смысл. Или просто хочу его чувствовать. Нужно было перестать думать о Робби, как о мужчине. Следовало думать, как о бесполом существе. Но, о боже, как он суров и красив. От него веяло мужской харизмой, адреналином и брутальностью. Тестостерон и секс. Секс и тестостерон. Так-то лучше, сестренка. Одобрительно кивнул Роб. Я устремила взгляд тарелку чтобы не пялиться на старшего брата. — Чем занимается твоя мастерская? — Ремонтируешь автомобили? — спросила я как можно небрежнее. — Не думать о его берлоге. Не думать о сексе и влажных простынях. Не думать ни о чем. — О, как это сложно. — Вообще не совсем так. Я собираю монстр-траки. Роб наклонил голову, приглаживая растрепанную шевелюру. — Работаю с индивидуальными заказчиками. — Монстр-траки? переспросила я, пытаясь понять, что было изображено на вывеске его автомастерской. Но я не помнила ничего из ночных действий, и уж тем более из утреннего побега. «Да», – пожал плечами Роб, – «это началось как увлечение, еще в подростковом возрасте, но потом я серьезно озадачился этим занятием. Не знаешь, что такое монстр-трак? Нет», – честно призналась я. Роб потянулся за телефоном, загружая галерею. «Монстр-трак» — это тачка, стилизованная под пикап. Она нарочно изменена. У нее большие колеса, подвеска с большим ходом и очень мощный двигатель. Роб показал мне несколько фотографий. «Я видела такие только по телевизору», — отозвалась я, разглядывая фото. «Да, их не так часто встретишь. Эти тачки специально создаются для участия в специальных соревнованиях. Гонки по бездорожью, автотриал». Прыжки через препятствия. Роб улыбнулся мальчишеской задорной улыбкой. «Я хотел бы посвятить этому все свое время, но заказов на монстров не так много. Они все индивидуальные и занимают много времени». Роб вытянулся. «Для того, чтобы держаться на плаву, я ремонтирую и обычные тачки. Так что вот это...» Кинул он на телефон, все еще зажатый в моих пальцах. «Пока моя мечта». Но если ты купишь тачку и разобьешь ее в хлам, можешь пригнать ко мне. Сделаю в лучшем виде. Наш трейлер, — сказала я. Внезапно раздался голос Мартина Пирсмана совсем близко от нас. Удивлен, увидев вас двоих рядом. Но, честно признаться, это приятное удивление. Мартин обошел Роба, дружески хлопнув его по плечу. Роб напрягся на мгновение, но потом откинулся на спинку стула. Я тоже поудивлен. Ты еще не спишь? Нет. Увидел, что двое моих детей мирно беседуют, и решил присоединиться к вашему узкому кругу. Мартин поставил на стол две бутылки пива. Отец поставил плетеный стул рядом со стулом Роба. Он закинул руку на спинку стула Роба. Поза отца была расслабленной и мирной. Он с улыбкой посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Роба. Мне стало жутко стыдно за свои развратные мысли о Робе. Мне стоит чаще напоминать себе, что у нас с ним один отец на двоих». Хотя, если посмотреть на них двоих, то Роб совсем не похож на своего отца. Он пошел лицом свою маму, как будто она в одиночку трудилась над его созданием. Только линия подбородка и губы у Роба не мамины, но невозможно притягательные. Так? Хватит. Как насчет баночки пива, Роб? – предложил Мартин. Роб согласно кивнул. Не против. Мужчины открыли себе по пиву, стукнувшись бутылками. Я отсалютовала им стаканом соком который нашла в корзинке. Я рад, что вы нашли общий язык. Мне, как отцу, было неприятно видеть, что его дети прониклись неприязнью друг к другу с первого же момента. У нас немного нестандартная ситуация, не находишь? усмехнулся Роб. Иногда жизнь подкидывает сюрпризы. Не все из них приятные, но некоторые удивляют по-хорошему. Мартин посмотрел прямо на меня, улыбнувшись. «Так что, несмотря на все недоразумения, я рад, что вы решили помириться и узнать друг друга поближе». «Боже, папа, тебе лучше не знать, насколько близко я знакома с Робом», – мысленно простонала я. Я едва не поперхнулась, поняв, что впервые назвала Мартина папой. Пусть про себя, но это уже шаг вперед. Неужели я на самом деле стану частью его семьи? «Ты прервал нас на самом интересном месте», – Мы разговаривали о тачках. «Ты что-то говорила о трейлере, Кассандра?» Продолжил Роб. «Да. Наш с мамой трейлер подвергся нападению банды. Сейчас он стоит...» Я осеклась и посмотрела на Мартина. «Он стоит на платной стоянке. Я подумывал отдать его в ремонт. Притолкай его в мою мастерскую», — попросил Роб. «Я посмотрю, что можно сделать». «Ты же не занимаешься трейлерами», — выгнул бровь Мартин. Я занимаюсь тачками, справлюсь и с трейлером. Это будет полезно. Надеюсь, ты не собираешься учиться разбирать трейлеры прямо на трейлере Кес. Папа, я не такой болван, как ты себе представляешь, раздраженно ответил Рок. Я не считаю тебя болваном. Просто говорю, что не хочу, чтобы Кассандра расстраивалась еще больше, мирно ответил папа. Не расстроится, обрадуется, когда я восстановлю его. Если трейлер старый то лучше взглянуть и на двигатель. Спроси об этом у Кассандры. Я не вправе распоряжаться ее имуществом. Роб устремил на меня пытливый взгляд. «Как насчет ремонта твоего авто за счет моего заведения, Кэс?» «Не хочу быть должной», — осторожно ответила я. «Не думаю, что мой бюджет потянет ремонт триллера». «Прекрати», — поморщился Роб. Будем считать это небольшим извинением за то, что я грубо обошелся с тобой в первый день знакомства. Дружеское отношение Роба кажется мне невероятной сказкой. Я не верила до конца в то, что он может быть таким милым и внимательным по отношению ко мне, равнодушно внимательным, ни обжигающих многоговорящих взглядов, ни намеков. Это что-то новое, именно так и ведут себя родственники. Я должна обрадоваться» но неожиданно затысковала. Почему-то я была уверена, что как только лягу в кровать, обниму подушку и заплачу. Все мы втроем болтали обо всем и ни о чем. Дружеские семейные посиделки. Анна нарочно игнорировала нас, хотя уверена, что она знала, где находились все домочадцы за исключением нее. Перед сном я достала мамин телефон, разглядывая наши фото. «Я так по тебе скучаю, мамочка. Я бы все на свете отдала» чтобы ты была здорова, чтобы мы уехали из этого города и забыли все, как страшный сон. Мы вдвоем справились бы со всеми трудностями. Мы были бы счастливы,